Особое внимание на этих последних собраниях коммунистов и комсомольцев мы обратили на массово-политическую работу среди населения. Нам предстояло пройти многие села и местечки, в которых не знали еще партизан, во всяком случае не видели больших отрядов. В эти места мы понесем вести о скором освобождении, поднимем советских людей на борьбу с оккупантами». Уже сейчас мы печатали в нашей новой походной типографии листовки. А что же спросит читатель немцы? Неужели они так ничего и не пронюхали о предстоящем рейде? Почему они дали возможность спокойно готовить такое серьезное наступление партизан? Вопрос законный. Мы сами его себе задавали. Нет, немецкая разведка, разумеется, не бездействовала но и наша не спала. Во-первых, мы кое-что предприняли для того, чтобы создать видимость подготовки движения к фронту. Распространили слухи о намерении партизан пойти навстречу Красной Армии, и это дало свои результаты. Немцы даже начали стягивать силы в населенные пункты между Новгород-Северским и Коропом. Нам стало известно, что эти силы намерены, как только на Днепре начнется ледоход, прижать нас к берегу и уничтожить. Во-вторых, об этом, во-вторых, следует поговорить подробнее. Приказ о рейде и выходе в Волынскую область был весьма секретным. Но ведь с того момента, как мы начали подготовку к маршу, после митингов и собраний, на которых мы говорили партизанам, о предстоящем тяжелом пути приказ был как будто рассекречен. Теперь о нем знали тысячи людей. И среди этих тысяч могли оказаться и одиночные агенты врага. Как же все-таки получилось, что разведка оккупантов была совершенно дезориентирована, как партизанские массы сохранили тайну? Ответ состоит в том, что внутреннюю разведку или, как ее принято называть, контрразведку, осуществляли у нас не столько отдельно выделенные для этой работы товарищи, сколько сами массы. Чувство бдительности у партизан, особенно у тех, которые прошли полуторагодичную практическую школу войны в тылу врага, чрезвычайно обострилось. Все мы были разведчиками в стане врага. Все были и следопытами, И знатоками человеческих душ. Предателей самого различного калибра и качества, от профессиональных шпионов до слабонервных осведомителей, партизаны видели близко. Испытав на себе оккупационные порядки, наши товарищи по мельчайшим признакам обнаруживали подноготную каждого новичка. Узнают, выведают, распросят, и все это весело с шутками». Бдительность без подозрительности, разоблачение без доносов и нашептывание прежде всего по поступкам, по тому, как и чем человек живет, как ведет себя в бою, какие истории рассказывает у костра, как ест и как спит. Да-да, человек, который пришел в партизаны по заданию врага и ест и спит по-другому. В мою задачу, как понимает читатель, Не входит пока с наших приемов определения врага. Скажу одно. Приемами этими владеют тысячи, владеют массы. В этом-то и состоит наша сила. Потому и не могла шпионская сеть оккупантов уловить идеи рейдового наступления. Вечером 10 марта прощались. Были, конечно, и слезы. Не только женские. Мужских, товарищеских слез пролилось не меньше. Некоторые товарищи, потому что хватили чарку сверх нормы, но большинство без этого дополнительного возбудителя. Не берусь подсчитывать, сколько народу целовалось в вечер 10 марта и утром 11. Русский этот обычай, целоваться на большое прощание, очень искренний и хороший обычай. Но один наш весьма серьезный товарищ – Целовал не только мужчин и женщин, он даже несколько деревьев расцеловал. Причем пьян не был, разве только чуть-чуть. Спросил я его, что ты, чудак, делаешь? Неужели кроме осины тебе и обнять некого? Эх, Алексей Федорович, ответил он, махнув рукой. Чёрствая у вас душа, не понимаете вы, что значит расставаться с родными местами? Может, и не увидим никогда.